Глава двадцать вторая. Порывистый осенний ветер, не переставая, так бушевал над крышами московских домов, что сторожа в ту ночь не перекликались. Через ставницы в домах лишь кое-где просвечивали лампады и свечи, мигали каганцы и острые языки лучин. Москва спала. Атаман второй не спал. Он сидел, облокотившись на широкий постовец, глядел неподвижно в следяное окно терема с тремя переплетами и ждал своего часа. Волосы на голове были ровно зачесаны, прибраны. Кафтан распахнут, кушак не сброшен. Казаки давно улеглись. Спали они на земляном полу, в повалку, спокойно и безмятежно а он задумчиво и строгий пытал свою судьбу злодейку проносился мыслями над говорливой и вечно живой водою тихого дона плыл в легком струге мимо азова крепости останавливал купцов турецких посреди черного моря выходил с богданом на пологий берег в царьграде и с песнями плыл назад мимо керчи города Бледный серебряный свет луны пробивался сквозь тонкую слюду и падал на его голубой кафтан. Давно уже улеглись и бояре. Царь спал давно, Марфа Ивановна спала. На башне отбили полночь, а атаман старой все сидел, одинокий, в тяжелой думе. За окном раздался глухой выстрел, за ним последовал другой. Атаман не двинулся с места, не пошевелил бровями. Совсем недалеко послышался крик. «Хватай его, Кондрашка, уйдет!» Грохнул еще выстрел. Потом начали стрелять где-то далеко. «Завороти, Кондрашка, перебеги улицу!» Шумно нарастал. «Хватай его, беса, он бабу везет! Стой, сатаны, куда прете!» Колеса колымаги простучали за окном и затихли. — По что по ночам шляетесь? — донесся голос. — По что воровством канаву объехали? — Краденое везете? Ответа не слышно было в тереме. — А баба у тебя чья на вазу сидит? — То баба царская, — ответил чей-то хриплый голос. — По что ж баб по ночам возишь? Аль не знаешь, что мимо энтого терема «Не велено ездить!» — кричал, должно быть, сторожевой стрелец. «Да ты, собачья голова, не рычи, я якопёс лютый! Пропущай, коль я говорю!» Дальше атаман не разобрал слов. Дверь терема вдруг шумом раскрылась, атаман повернул голову. «Аль спят тут?» — спросил вошедший. Никто ничего не ответил. «Два высоких стрельца!» предводимые Стрелецким головою, внесли в терем узел. — Вот, ешьте, — сказали вошедшие стрельцы, сердито. — Баба тут одна, подарок вам прислала. Видя, что никто не откликается на его обращение, Стрелецкий голова сказал атаману. — По что ж молчишь? Берите пироги. Атаман ничего и на это не ответил. Стрельцы пошли к дверям, вскоре колеса колымаги громко застучали, по мостовой людской шум постепенно удалялся. — Баба одна, — недоуменно подумал атаман. И широко улыбнулся. — То шульяна привезла пироги.